ближ улу внимательно взвешивал каждое слово перса. Отдавая должное государственной мудрости Кира, а в известной степени силе его нравственных установок, он не мог уяснить одного, о чём и спросил персидских посланцев. В таком случае, какие же цели преследует ваш могущественный повелитель своими завоеваниями, если он не ищет выгоды для себя? Перс немедленно ответил «Единственную цель! Он хочет объединить все народы Старого Света в одной державе, которая простиралась бы от Нила до Индии и от Феникийского моря на севере до Персидского моря на юге». «И все-таки я еще не понимаю, — настаивал Улу, — гость охотно пояснил. Прежде всего это открывает большие возможности для развития страны, улучшение торговли внутри объединённых земель и расширение заморской торговли единое управление государством и оборонительный союз против угрозы с северо-запада царь кир видит наибольшую опасность для наших народов со стороны греков и римлян культуры и военной мощи которых быстро возрастают поэтому Объединив наши южные народы, он хочет создать несокрушимую преграду на их пути. Наш прозорливый государь хочет также воспрепятствовать и тому, чтобы родственные нам страны истощали себя в бессмысленной борьбе за главенствующую роль. Это приведет лишь к взаимному разорению друг друга, и там, где ныне стоят цветущие города, растелятся мертвые пустыни. С этим доводом Улу не то, чтобы согласился, но счел его достойным внимания, и все же ему не было ясно, почему объединенными народами должен править персидский лев. И, услышав в ответ, что право управлять другими принадлежит сильнейшему, — «Так Персия, по-твоему, сильнее халдейской державы?» — спросил Бару толкователь заклинаний, которого тоже неприятно задереть и слова. «Сила не только в золоте, но и в мудрости», — дипломатично ответствовал Экботанец. «Разве кому-нибудь удалось превзойти халдеев мудростью?» «Нечестивый Ашур-Банепал рассчитывал лишить Вавилонова познаний» перенеся все записи из схоронилищ в Ниневию. А Ниневия пала от десницы Навуходоносова, и под развалинами осталась погребённая её мудрость. Поныне лежат там десятки тысяч таблиц, коеми так и не удалось Ашшурбанипалу предотвратить гибель самого могущественного тогда города на свете. Как ботаницу с мешкой возродил ему людская мудрость скрывается не только в голове, но и в сердце. В Вавилоне и Ассирии признавали лишь мудрость разума. Рассудок научил правителей обращаться с кнутом и мечом, обездоливать несчастный люд. Мудрость сердца побуждает современных владык править по законам справедливости и человечности, наделяя правами и последнего простуйтину. Разве не существует уже свыше тысячи лет свод законов, завещанных Хамурапи? Разве не воздаёт он каждому по заслугам о справедливости? Порывисто возразил пасис, жрец помазаний. Оба к батанцу усмехнулись, не удостоив его ответом. Брачя поднялся со своего места и смея дат Вовремя заметившись, что совет начинает приобретать характер склоки Между представителями двух враждующих лагерей. «Братья, мы собрались здесь не ради мирских дел, А ради наших жреческих, не будем же от них отвлекаться». И, воздев руки, он вас звал к небесам. «Благородный мордук, не покидай этого святилища, Не дай нашему разуму заблудиться в потемках». Эти пламя светильника взметнулось и постепенно угасая вновь замерцало обычным ровным светом. Как батанские братья продолжали смеяться: "Вы сказали нам, что могущественный царь Кир берёт под свою защиту храмы покорённых городов, приносит жертвы на алтаре чужих богов, одаривает чужие святыни?"